Письмо 293 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, августа 14 -го, Ясная Поляна. Спасибо вам, милый друг, за письмо, примечание первое. Меня трогает и умиляет эта ваша забота только обо мне. Нынче, гуляя, я придумал записочку, какую вместо разговора напишу Софье Андреевне с моим заявлением о поездке к вам, чтобы проститься, но, вернувшись домой, увидал ее в таком жалком, раздраженном, но явно больном, страдающем состоянии, что решил воспользоваться вашим предложением и не пытаться получить ее согласие на поездку к вам. Даже самая поездка моя одного, если уж ехать, то, как предлагает Таня, то вместе с Софьей Андреевной едва ли состоится теперь. Знаю, что все это нынешнее особенно болезненное состояние может казаться притворным, умышленно вызванным, а отчасти это и есть, но главное в этом все-таки болезнь, совершенно очевидная болезнь, лишающая ее воли власти над собой. Если сказать, что в этой распущенной воле, в потворстве эгоизму начавшихся давно виновата она сама, то вина эта прежняя, давнишняя, теперь же она совершенно невменяема, И нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости, и невозможно мне, по крайней мере, совершенно невозможно ей сопротивляться и тем явно увеличивать ее страдания. Примечание второе. В То же, что решительное отстаивание моих решений, противных ее желанию могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, все-таки не мог бы этого делать. Главное же, кроме того, что думаю, что я должен так поступать, я по опыту знаю, что когда я настаиваю, мне мучительно, когда же уступаю, мне не только легко, но даже радостно. Мне это легко, потому что она все-таки более или менее старается сдерживаться со мной. Но бедный Саша, молодой, горячий, на которой она постоянно жестоко, с той особенной, свойственной людям в таком положении ядовитостью, нападает, бывает трудно. И Саша считает себя оскорбленной, считается с ней, и потому ей особенно трудно. Мне очень-очень жалко, что пока не приходится повидаться с вами и с Галей и с Лизаветой Ивановной, которую мне особенно хотелось повидать, тем более, что случай этот ее видеть, вероятно, последний. Передайте ей мою благодарность за ее доброе отношение ко мне и моим. Примечание третье. Я был последние дни нездоров, но нынче мне гораздо лучше. Я особенно рад этому нынче, потому что все-таки меньше шансов сделать сказать дурное, когда телесно свеж. Все ничего не делаю, кроме писем, но очень-очень хочется писать именно художественно. И когда думаю об этом, то хочется еще и потому, что знаю, что это вам доставит удовольствие. Может быть, и высидится настоящее яйцо, а если и болтушка, то что же делать?» Я только что хотел писать милой Гале о том, что в ее письме я, к сожалению, видел признаки несвойственного ей раздражения, когда дочери рассказали мне про нее, как она победила. Примечание четвертое. Передайте ей мою любовь. Лев Толстой, 14 августа утром. С вами будем переписываться почаще. Примечание первое. Ответ на письмо Черткова от 13 августа, смотри ГМТ, в котором тот советовал Толстому... Перед отъездом в Качеты не ездить прощаться с ним в Телятинке, так как это может вызвать новые осложнения в отношениях Софьи Андреевны Толстой. Примечание второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Примечание третье. Женой и матерью Черткова. Четвертое. Письмо неизвестно. По-видимому, в нем Анна Константина Черткова высказывала свое неприязненное отношение к Софье Андреевне Толстой, 14 августа Татьяна Львовна Сухотина и Александра Львовна Толстая ездили в Телятинки, где старшая дочь Толстого пыталась смягчить остроту конфликта между матерью и Чертковыми. Очевидно, ей удалось пробудить в Чертковой понимание положения больной Софьи Андреевны Толстой. Это обстоятельство, по-видимому, и имел в виду Толстой. Конец примечаний. Страница 727 -я.